Глава восьмая В Москву приехали около вечера. Чтобы сэкономить время, решили разделиться. Гуров взял себе Федота Алмазова и Михаила Олешкина. К речко же досталась принципиальная дама Веденеева. Бумагу на осмотр автомобиля Гуров выписал еще с утра, так что ехать к ней Стасу предстояло не с пустыми руками. На въезде в город их встретил водитель на служебной машине, вызванный из управления специально для Кричко. На беседу к Веденеевой можно было съездить и на метро, благо жила она в двух шагах от станции «Щукинская». Но для того, чтобы объехать ее друзей, которые имели доступ к автомобилю, личный транспорт становился не роскошью, а настоятельной необходимостью. Федота Алмазова Гуров застал дома. Услышав, по какому вопросу тот приехал, Алмазов тяжко вздохнул и пригласил полковника в дом. Тяжкий вздох стал понятен, как только лев попал в кухню. Федота Алмазова он оторвал от грандиозного чаепития. Кухонный стол буквально ломился от всевозможных плюшек, кексов, пирожных и тортов. Одних конфет по вазочкам сортов 6 разложено. А ещё баночки с вареньем, мёдом и джемом, блюдца с пастелой и лимоном, засахаренные фрукты и орехи. Завершал картину старинный пузатый самовар. Гостей ждёте? осматривая всё это великолепие, спросил он. Не ждал, коротко бросил Алмазов. Гуров и сам догадался, так как чашка на столе стояла только одна. но предположить, что подобную самобранку можно накрыть на одну персону, всё равно не мог. Алмазов понял, что именно смущает гостя, снова тяжко вздохнул и принялся объяснять. Не подумайте, у меня не каждый день такая трапеза. Просто у родственника юбилей вчера был, а жене его ни мучного, ни сладкого нельзя. Вот они все остатки мне избагрили. Я сам сладкого мало ем, но не пропадать же добру. Теперь неделю на булках и тартах сидеть. Вряд ли вы за неделю справитесь, С сомнением покачал головой лев. Могу поделиться, воодушевился Алмазов. Правда, возьмите часть себе, привезёте в контору, там не будет едаков много. Спасибо за предложение, но я, пожалуй, откажусь. Давайте лучше поговорим о вашем автомобиле. Только уж я есть начну, С утра маковые росинки во рту не было. Хотите, присоединяйтесь. Алмазов достал из шкафа вторую чашку, поставил перед ним и произнёс: Про машину я вроде вашим сослуживцам всё рассказал. Напротив, на главные вопросы они от вас ответа не получили, напомнил Лев. Зачем я снял бампер и каким образом левый бок поцарапали? Друзьям вашим говорить не стал, потому как молодые они, несерьёзные, подначивать станут. После минутной паузы начал Алмазов. Ситуация анекдотичная, это я и сам понимаю. Только что теперь поделаешь, раз уж так всё сложилось. Вы, мужчина серьёзный, это сразу видно. А те двое пустосмешники, это тоже не скроешь. Вы, думаю, поймёте меня, старого дурака. Они бы не поняли. В этом можете не сомневаться, заверил Гуров. Уверен, в моей практике встречались случаи более анекдотичные. Но ну, это, как сказать, Алмазов слегка покраснел и добавил. Давайте договоримся, смеяться можно, осуждать нельзя. Лев промолчал, и Алмазов, собравшись с мыслями, начал рассказывать. На самом деле, история его оказалась довольно банальной и что немаловажно, легко проверяемой. Трудился Федот водителем в частной фирме, представляющей услуги по вызову бытовых отходов и крупногабаритного мусора из любой точки Москвы и Московской области. Работа тяжёлая и неблагодарная. После того, как неделями собираешь всякую дрянь, хочется чего-то светлого и прекрасного. Порой так хочется, что сил нет. Вот почему неделю назад Алмазов решил тряхнуть стариной и устроить вечеринку для своих друзей, таких же, как он, работяг, водителей мусоровозов. Компания собралась приличная, 8 душ мужиков, и все холостые, да разведённые. Какое развлечение свободным мужикам придумать? Тупо пить скучно, баб звать пошло. И тут Алмазову в голову пришла гениальная идея, что если вывести компанию в областной центр. Там и девки сговорчивые, и выпивка почти дармовая, и природа не чета московским пыльным кабакам. Плюс водоем, в котором и освежиться, и рыбу поудить приятно. Если повезет, бонусом с бахчи арбузов прихватить можно, или яблоками участников разжиться. Озвучил идею мужикам. Жел ухватились за неё с охотой. Место алмазов сам приглядел. Не зря ведь по областным центрам разъезжает. Выбор остановил на посёлке Птицы-фабрика. Во-первых, добираться удобно, от МКАД всего 10 км по Дмитровскому шоссе. Во-вторых, народ заезжий там не часто появляется, а коренное население меньше 200 душ. В третьих, работницы с птицефабрики давно его на починок зазывали, да ещё водохранилище со всеми его заливами и притоками идеальное место для холостяцкой вечеринки. Решили поехали. В пятницу к вечеру в посёлок три автомашины заехала. У девок знакомых селиться не стали, чтобы независимость не терять. Сняли дом побольше, пригласили баб с фабрики, а дальше всё по плану. шашлыки, самогон, арбузы и яблоки утром рыбалка, в обед купание, вечером танцы с выпивкой так планировали но как водится планы жизнь подкорректировала первый вечер прошёл спокойно в том смысле что местные мужики против пришлых претензий не высказывали и на разборки не приходили женщины тоже подобрались весёлая и культурная а на второй день понеслось. Утром вместо рыбалки новая порция самогона. В обед тот же самогон вместо купания, да такими объемами, что к вечеру из приезжих мало кто на ногах держался. Вернее, один Алмазов и смог. А баб-то набежала в два раза больше, чем мужиков приехала. И, в отличие от городских, пить они гораздо похлеще любого мужика. Выпили, поплясали, потом как водица внимание захотели, а все, от кого внимание требуется, на полу в повалку спят. Все, кроме Федота. Подумали бабы, подумали и решили, что им и одного Федота за глаза хватит. Ох, что тут началось! Одна настойчивее другой. На шею Федоту вешаются, в засос целуют, в кусты наравят утащить. А ему самому уж ничего и не нужно, спать бы завалиться. Какая тут любовь? Только от пьяной бабы разве отобьёшься? Это от одной. А когда их 10, сперва плясать заставили. Это Федот ещё стерпел. Потом в баню потащили, парить веником велели. Фидот тоже выдержал. Но когда они фотосессию на его тачке устроить решили, тут он не сдержался. А как сдержишься, когда 10 толстых задниц на капот пристраиваются, да ещё и с вилами и граблями. Кто на капоте не уместился, на крышу полез. Увидел это Фидот и давай бап разгонять. Только кишка танка против 10-та. Обозлил только И самого тяпками отходили, и машину поуродовали. Бампер оторвали, когда фоткались, а бочину расцарапали, когда его гоняли, вилами и поширкали. Короче, вечеринка в копеечку мне вылилась, а удовольствий — ноль. Ни секса, ни отдыха, только бампер в клочья и кузов под ремонт. Сокрушенно, качая головой, завершил рассказ Алмазов. «В поселке Птицефабрика вашу историю подтвердят, я правильно понял?» — уточнил Гуров. «Еще и от себя добавят», — заверил Алмазов. «Какого цвета бампер был?» Вопрос прозвучал не в попад, но Алмазов на это внимание не обратил. «Серебристый металлик, как и вся машина», — спокойно ответил он. «Верх или низ?» «Так он одноцветный». Что вверх, что низ одного цвета. Да, я вам его показать могу. Вон он на лоджие валяется. Выкинуть рука не поднимается, а на место ставить там уже нечего. Востановлению не подлежит, так мне жестянчик сказал. Выбрось это барахло или на память оставь, будет тебе напоминать о том, к чему бесшабашные гулянки приводят. О том, что случилось с бампером вы и ему рассказали. Зачем мне утруждаться, когда его брат вместе со мной в посёлок ездил? Он ему всё и выложил, когда меня обслужить без очереди уговаривал, пояснил Алмазов. Проверять историю Алмазова Гуров не стал, на слово поверил. Слишком много свидетелей подкупать бы пришлось, будь история выдумкой. Вычеркнув Алмазова из списка подозреваемых, он двинулся дальше. Алешкина дома опять не оказалось. Но недовольная жена на этот раз защищать мужа не стала. Сказала, где найти, и дверью хлопнула. Оно и понятно. Какой же ей понравится, когда в свободный вечер муж вместо семейного досуга зависает в кабачке. И неважно, что располагается тут в двух кварталах от дома. Кабачок представлял собой спортбар, где на большом экране круглыми сутками транслируются спортивные передачи. Этот продвигал боксерскую линию. В душном помещении сидели мужики всех возрастов, пили пиво и таращились на экран, где мужики в трусах лупили друг друга кожаными перчатками. Олешкин сидел в одиночестве, пиво не пил, хрустел бесплатными сухарями, Попутно проглядывая программу передач на неделю, с ним Гуров решил действовать официально. Предъявив удостоверение, сообщил, что имеет к нему ряд вопросов и заявил, что тот должен проехать с ним в управление для дачи показаний. Алешкин, привыкший иметь дело с сотрудниками ГИБДД, но никак не с уголовкой, растерялся и от этого даже возражать не стал. Молча встал стряхнул крошки с футболки и проследовал за полковником в машину. В кабинете Гуров усадил Алешкина на стул для посетителей, велел ждать, а сам вышел. Дошёл до дежурного, узнал, нет ли новостей от Кричко, потом минут 10 бродил по коридорам, ожидая, пока клиент дозреет. Расчёт оказался верным. За время его отсутствия Алешкин изрядно вспотел, гадая, что же такого криминального он натворил, что его в половине восьмого вечера притащили на Петровку. Когда Лев вошёл, он подскочил на месте и зачестил. Товарищ, не помню, как вас зовут. Меня что, арестовали? Если так, я имею право на один звонок. Я ведь имею право? Не понимаю, за что вы меня взяли. В жизни уголовщина не занимался. Правила на дороге нарушать приходилось, но ведь это к уголовному розыску не относится. Если бы я человека сбил, я бы помнил, а то ведь не было такого. Да я и собаке ни одной колёсами не переехал, не то что человека. Так за что меня же загребли? И где мой адвокат? Я ведь знаю, адвокат мне положен. Слушайте, скажите, хоть что-нибудь, не молчите и дайте позвонить жене. Она и так злится, что я в бар ушёл, а если я к полуночи не вернусь, всех собак на меня спустят, а может и на вас. Она у меня женщина боевая, её погонами и решёткой на окнах не напугаешь. Всё, сказали. Гуров дождался, пока словесный поток иссякнет, раскрыл первую попавшуюся папку с надписью Дело номер, взял ручку, вложил в папку чистый лист и крупным почерком написал имя и фамилию Алешкина. Тот замолчал, внимательно следя за его манипуляциями. То, что делал полковник, его не успокоило. Он заерзал на стуле, открыл было рот, чтобы что-то произнести, но так ничего и не сказал. «Отлично», — продолжил Гуров, будь-то не заметил паузы. «Начнем, пожалуй. Итак, назовите свое имя и фамилию». «Олешкин Михаил. Да вы ведь сами знаете. Зачем спрашиваете?» Олешкин нервничал все сильнее. И что это за папка? Учтите, подписывать я ничего не стану, и в суд я своих показаний не скажусь. Ещё один фильмов насмотрелся, вздохнул Лев. Да стынте, Олешкин, будет вам и адвокат, и палата с клетчатыми окнами. Какая ещё палата? Я совершенно здоров, и физически, и умственно. Так и запишите в своей папке. Вижу, что здоровы. А в чём тогда проблема? Я неправильно припарковался. На красный свет проскочил, пешеходу дорогу не уступил. Начал гадать Алешкин, перечисляя все возможные дорожные нарушения. Ведь за это на Петровку не таскают, верно? Тогда что? Я вижу, супруга с вами новостями не делится. Из далека начал Гуров. Странно. Какими новостями? Закон новый вышел, а я пропустил? Насчёт закона не скажу. А вот вопрос, где вы были в конкретный день и в конкретное время, выяснить хотелось бы. Меня в чём-то подозревают? Хотите сказать, жена знала, но промолчала? Алешкин расстроился. Вообще-то она может. Хрен их разберёшь этих баб, чего от них ожидать? Утром поёт соловьём, котлетку в тарелку подкладывает, а к вечеру мы уже в контрах, причём произошло это в моё отсутствие. С вашей супругой действительно общались мои коллеги, сообщил Гуров. Ждали вас, да не дождались. Много работы? Хватает? Уклонился от прямого ответа Алешкин. У вас, я вижу, работёнки тоже не убавляются. Благодаря вам? Нет. Сухо произнёс Лев и перешёл в наступление. Меня интересует ваше место пребывания в определённые периоды. Советую не юлить, иначе разговор пойдёт в другом русле. Он назвал дату, когда был найден струбалин, и тут Алешкин поплыл. Он и до этого чувствовал себя не в своей тарелке, а тут его все размяк. Начал мямлить что-то о тяжёлой денежной ситуации, о том, как сложно сейчас найти стоящий заказ, и какие высокие запросы у его благоверной. Гуров слушал и понимал, что впустую теряет время. Перед ним сидел обычный пройдоха, не более того. на какие-то серьёзные правонарушения Алешкин просто не тянул он не ошибся ему и давить не пришлось алешкин сам всё выложил дата смерти струбалина пугала супругов не потому что муж кого-то убил или совершил иное преступление а потому что в тот день он впервые решил надуть своего шефа и отхватить небольшой кусок от его пирога в пользу семьи Сделать он это решил своеобразным способом. Сын его шефа увлекался игрой в карты, разумеется, на деньги. Алешкин подумал, уж если он всё равно проматывает состояние отца, почему бы не предложить ему место для игры там, где сам Алешкин сможет на этом неплохо заработать. Благо таких мест он знал немало. договорившись с хозяином одного из них, он привёз шефёвского сынка, чтобы профессионалы использовали его как дойную корову. Игра продолжалась больше суток. Всё это время сынок шефа то проигрывал, то выигрывал, то снова начинал проигрывать, пока не опустошил все карманы и счета на картах. После этого Алешкин отвёз его обратно в Москву, сам при этом получил 10% от проигрыша подопечного. Сумма вышла приличная. Он остался доволен, а когда жена утром пыталась рассказать что-то о визитёрах, просто отмахнулся и ушёл на работу. После работы домой не пошёл, сразу в бар, так и вышло, что рассказать о визите полиции жена не успела. Это Вадик меня сдал, спросил Алешкин после минутной паузы. Где происходила игра? Вопрос Гуров задал больше для проформы. Проверять слова Алешкина, как и слова Алмазова, он не планировал. Зачем, когда и так ясно, ни тот, ни другой к смерти Струбалина и исчезновению Поранина отношения не имеют. Алешкин назвал место. Населённый пункт располагался в 250 км от Москвы. Время на игру плюс время на дорогу снижали шанс на то, что Олешкин мог вернуться, подобрать Струбалина и успеть вывезти его в район Латошина. К тому же вряд ли трусоватый тип, каким оказался Олешкин, станет проворачивать сразу две аферы в один день. Пришлось отпустить его, а фамилию удалить из списка подозреваемых. Оставшись один, Гуров задумался. Ситуация складывалась невеселая. Подозриваемых прорва, а зацепиться не за кого. Копнуть не успеваешь, а уже пролёт. Может, Стас прав, и Леонид зуб есть тот, кого мы ищем, но почему тогда нет ощущения, что мы на верном пути? Может, от того, что слишком распыляемся. Поехал Кричко к этой девице Веденеевой, а ведь ни он, ни я не верим в то, что кто-то из ее окружения окажется тем, кого мы ищем. Зачем тогда поехал? Ясно зачем. В уголовной практике не принято игнорировать даже самые пустые варианты. Прорабатывать приходится все. Вот вернется он ни с чем, и куда дальше дальше? Дальше идти было некуда. Гуров это прекрасно понимал. Придётся начинать всё сначала. А начало это автостанция в Микинине. Там отправная точка для поиска поранина. Там же секрет последней поездки Струбалина. А кроме Верелыгина ни один кандидат под приметы, собранные в Микинине, не подходит. Разве что те, кого должны были допросить Агейкин и Ярцев. Но они молчат. Либо вызванные по повестке владельцы Фольксвагенов не пришли, либо ничего стоящего в процессе их визита помощники не выяснили. Лев взглянул на часы. Без четверти 9. Надеется застать хоть одного из помощников на месте в такой час было глупо. Они свои часы еле отрабатывают, не то что на сверхурочные оставаться. И всё же откладывать до утра не стоит. Лучше связаться с ними по телефону, чем ждать ещё 12 часов. Он набрал номер Агейкина. После второго гудка тот ответил сонным голосом. "Слушаю, товарищ полковник. Я тебя разбудил?" "Задремал маленько", признался Агейкин. "Что-то случилось? Узнать хотел, что там у вас. По повесткам люди приходили?" Мы же отчёт у дежурного оставили, удивился Агейкин. Вам не передали? Не передали? Если в двух словах пусто, у самохвалова отчёт спросите, там всё подробно расписано. Ладно, спи дальше, пожалился Лев. Утром поговорим. Отчёт спросите второй раз, напомнил Агейкин и отключился. По внутренней связи Гуров вызвал дежурного. Тот прискакал через минуту и сразу отчёт на стол с извинениями. И как это, мол, он забыл про папку, которую для полковника оставили. Кивком головы Гуров отпустил дежурного и занялся изучением отчёта. Полистал страницы, захлопнул папку и отшвырнув её в сторону, сердито произнёс вслух: "Ерунда на постном масле". "На кого бузим?" ввалился в кабинет кричко Что рассердило гениального сыщика? Да всё то же. Кивком головы указал на папку "Лев". А Гейкин с Ярцевым допросили двух последних кандидатов, и снова пустышка. У тебя как? порадовать не смогу. Работа выполнена, результат нулевой. Ни один из приятелей Веденевой к исчезновению Паранина и смерти Струбалина отношения не имеет. Расплываясь в широкой улыбке, заявил Стас: "Чего так да улыбишься? 2 минуты назад участковый из Сычёва звонил, Леонид Зуб объявился. При деньгах и с дружками. Гульбарит у них по полной программе. Придётся прокатиться, друг мой сердешный, зуб даю, он это лёва". "Очень смешно", оценив каламбур, пробурчал Гуров. "Ладно, поехали". Все равно других вариантов нет. Затеваться с организацией группы захвата он посчитал лишним. Зачем? Их с Кричко вполне хватит, чтобы одного пропойцу повязать. Собрались, табельное оружие прихватили и поехали. В Сычево прибыли ближе к полуночи. Дом Леонида Зуба Кричко показал. Подъехали, двигатель заглушили, никто и внимания не обратил. В доме Зуба окна на распашку, свет горит, музыка на всю улицу гремит. Соседи по домам попрятались, свои окна позакрывали. Зубу что? Он человек свободный, а им на утро работать. У дома дожидался участковый. Он сидел на поваленном дереве, скучающим взглядом скользя по дороге. При виде полковников подскочил и доложил обстановку. В доме по его подсчётам находилось 6 человек, включая хозяина. Автомобиль загнали во двор, калитка открыта, можно без препятственно произвести осмотр машины, не ставя владельца в известность, сообщил он. Сам осматривал, поинтересовался Кричко. Не было возможности. Гости то и дело из дома в уборную шастали минут 20, как угомонились. Угомонились? Намекая на гремящую музыку и говалт голосов из окон, поддел Стас. Это так теперь называется. Сейчас уже потише, а то ещё и во дворе орали. Они и часа 2 курили, скоро спать завалятся, объяснил участковый. Ладно, пойдём машину осмотрим, махнул рукой Гуров, и вся компания направилась во двор. Volkswagen стоял прямо за воротами. Хозяин не потрудился закрыть двери. После поездки они так и остались на распашку. Первым делом Гуров осмотрел левое крыло, но повреждений не заметил. Бампер, как и положено на этой модели, окрашен в один цвет. Он перевёл взгляд на Кричко, тот пожал плечами, мол ничего это не значит. Ковырнул краску на крыле, и когда ноготь окрасился серебром, торжествуя откнул окрашенным пальцем в сторону Гурова. Теперь тому пришла очередь пожимать плечами. Кричко обошёл автомобиль, остановился у передней пассажирской двери, внимательно осмотрел и на боковой стороне нашёл свежие следы от краски. Видишь, и здесь окрашено. «С чего бы это зубу вдруг приспичило малярить?» Шепотом спросил он и сам же ответил на свой вопрос, а с того, что следы преступления, заметал. И тут из окна донесся окрик. «Эй вы, какого хрена у машины третесь?» Кричко оглянулся из дальнего окна, высунулась пьяная рожа, вращавшая красными от пьянки и недосы по глазами. «Зуб?» Полголоса спросил Стас участкового. Нет, дружок его. Имени не знаю, видно из новеньких, ответил участковый и потянулся за удостоверением. Может, представимся? Успеется, остановил его кричко. Подождём, пока зуба позовёт. А тот и не думал хозяина звать. Видно решил, что такие незначительные персоны внимания дополнительного не требуют, сам мол разберётся. Валите отсюда, лохи колхозные, даю вам 5 секунд. После кровью харкать заставлю, заорал он во всё горло. Крик его перекрыл звуки музыки и привлёк внимание гостей, развлекающихся в доме. Из окон начали высовываться морды одна пьянее другой. Видимо, кто-то из гостей оказался местным, так как, признав участкового, громко завопил: "Атаз, братва, мусара!" После этого окрика морды как ветром сдуло. Под орущую музыку они начали выскакивать кто в окно, кто в двери и разбегаться во все стороны. "Гляди его бо, чтобы зуб не сбежал", приказал участковому Гуров, а сам бросился в дом. Кричко сориентировался и перекрыл выход на задний двор. Участковый остался у машины. Не успел Гуров скрыться за дверью, как в центральном окне показался Леонид Зуб. В руках он держал двухстволку. Направив её на участкового, он приложил палец к губам и полез из окна во двор. Участковый растерялся, мысли понеслись со скоростью света. Что делать? Звать Гурова, рискуя получить заряд дроби в живот, или промолчать, как требует зуб? Успеет полковник вернуться, если он его окликнет? Дать возможность зубу убежать, а потом организовать погоню? Неизвестно, как бы поступил участковый, только в дело вмешался Кричко, своевременно выглянувший из-за угла. Он мгновенно оценил ситуацию и рванул на перерез Зубу, крикнув на ходу: "Лёва, страхуй! Зуб из дома через окно валит!" Зуб, уверенный в том, что спасение близко, разозлился вмешательству, рванул вперёд, перескочил через невысокие кусты, метнулся к сараю. Кричко кинулся за ним. И тут зуб начал палить. Два выстрела прозвучали одновременно. С пияну зуб влупил оба выстрела в стену сарая. Старая пакля моментально загорелась, и дверной проём сарая в считанные секунды заволокло дымом. "Вот ведь идиот", выругался Стас. "Какого чёрта творишь, зуб? Выходи, пока весь сарай огнём не занялся". Зуб не ответил. Оспустя минуту голова его высунулась из слухового окна под крышей сарая. К тому времени участковый успел прийти в себя и присоединиться к кричку. "Лёнька, выходи, а болтус сгоришь живьём", прокричал он и замахал зубу рукой. Вместо того, чтобы внять уговорам, зуб прицелился и выстрелил снова. Дробь прошила землю в паре метров от ног участкового. Тот отскочил назад и заорал: Придурок, кончай полить. Ты и так себе срок настрелял. Хочешь махруху добавить? Да пошёл ты. Подал наконец голос Зуб. Убирайся и дружков своих забирай. Я на своей земле защищаю, как могу. От кого защищаешь, Зуб? Полиция во дворе. Не понимаешь, чем тебе это грозит? Крикнул Кричко. Я тебя знать не знаю. Ксиут ты мне не показывал, значит, чужой на моей земле. Валей отсюда, мент. не унимался зуб. Язык у него заплетался, двустволка в руках вихлялась из стороны в сторону. К речко присоединился Гуров. — Что будем делать, Стас? В полголоса спросил он. — Да что тут сделаешь? Дверной проем горит. К сараю подхода никакого, разве что лестницу тащить. Но поддуло двухстволки. Кто полезет? Лично я пас. За такого придурка шкурой рисковать? На черта оно сдалось! — Ведь правда сгореть может, — покачал головой лев. — Да и пусть горит! — Кричко снова выругался. — Сам видишь, он в дупелину пьян. Пока не протрезвеет, с ним не договоришься. — Может, кто из дружков сумеет убедить? — предложил участковый. — Молчал бы ты! — злобно оборвал его Стас. — Из-за тебя все это, Катавасия! Какого лешего ты ему из окна вылезти позволил? — Он же с ружьем! — Начал оправдываться участковый. «Жить-то охота». «Он с ружьем. А ты с пустой кобурой, что ли?» «Предупредительный, в сандалил. Он бы мигом стрелять передумал. Жить ему охота». «А вот тебе, дружок, погоны потерять охота, это точно». «Хватит припираться. Давайте думать, как зубы из сарая выкурить. Кстати, пожарных кто-нибудь вызвал?» Гуров посмотрел по сторонам. Из соседних домов начали выползать люди. Вот они и вызовут. Он быстрым шагом пересек двор, перебросился парой слов с соседом Зуба и вернулся обратно. Пробегая через двор, лев служил неплохой мишенью, но Зуб почему-то больше не стрелял. Может, у него патроны кончились? предположил Кричко. В торопях сунул горсть в карман, пару раз польнул больше и нечем. Давай проверим. Лев решительным шагом вышел из-за дерева и направился к сараю. "Стой, где стоишь, мент!" зарал из слухового окна Зуб. "Башку снесу, мне терять нечего. Пока ещё есть, что терять, и немало". Не останавливаясь, крикнул в ответ Гуров. "Спускайся, Лёня, забудем про стрельбу, сядем, поговорим по душам. Всё лучше, чем в горячем сарае сидеть. Тебе лучше, ты не сиди" — заявил Зуб. — А мне и здесь неплохо. — Леня, ты физику в школе учил? Если учил, тогда знаешь, что в безветренную погоду дым от костра поднимается строго вверх. В закрытых помещениях он скапливается под крышей. Понимаешь, чем тебе это грозит? Говоря это, Лев продолжал идти, но Зуб опять не стрелял. Это могло означать лишь одно — патронов у него больше не было. Скоро ты задыхаться начнёшь, потеряешь сознание и выйти уже не сможешь. А мы в огонь ради тебя не полезем, даже если полезем, не факт, что успеем спасти. Моя жизнь, хочу сожгу себя, вас не спрошу. Зуб ещё хорохорился, но по тону было слышно, что ему страшно. Не дури, Лёнька, выходи, пока не поздно. Вон дружки твои возвращаются. Видишь, от дороги руками машут. Лев остановился в трёх шагах от царая, пошарил глазами, увидел лестницу. Врёшь ты всё, нет там никого. Свалили мои дружки, падлы вонючие. Тебе просто дорогу не видно, продолжал уговаривать Гуров. Ты выгляни в окно, сам увидишь. Слева на дороге толпа стоит. Это друзья твои, переживают. Осторожно, стараясь не шуметь, он поднял лестницу, установил её вертикально и прислонил к стене. Лестница оказалась короткой, верхний край не доставал до слухового окна на добрый метр. Ничего, как-нибудь дотянусь. Мне бы только наверх подняться, пока стена не занялась. Ещё есть шанс. Повезёт, зуб вылезет, тогда проще будет, подумал лев и начал подниматься по лестнице. Кричко понял, замасил друга ещё до того, как тот поднял лестницу. Как только Гуров начал подниматься вверх, он вышел на центр двора и заговорил, обращаясь к Зубу. Послушай, стрелок Ворошиловский, не надоело тебе в ковбое играть? Спускайся давай, всё равно патроны кончились. Вместо ответа из окна вылетел кусок кирпича и упал в метре от его ног. "Да ты ещё камнями кидаться вздумал?" рассердился Кричко. "Беспредельничаешь, Зуб! У меня требования!" вдруг заголосил Зуб. Требование, слышите, мусара? Там у вас свидетелей, пол он двор, верно? Так я при свидетелях говорю, у меня требование. Озвучивай своё требование. Кричку было не до смеха, так как народу и правды набежало достаточно, а требование это тебе не угроза, его выполнять придётся. Хочу, чтобы вы убрались с моего двора, за забор убрались, иначе сожгу себя заживо. Выдал зуб В случае отказа в моей смерти прошу винить полицию. Это они не дали мне время уйти из сарая. Вот за сранец. Процедил Стас, вернувшись под защиту дерева, быстро соображает. И что теперь делать? спросил участковый. Выполнять требования. Не хочешь же ты, чтобы нас в его смерти обвинили? Так он же уйдёт, заволновался участковый. Далеко не уйдёт, успокоил его Стас. Делай как я, понял? Участковый кивнул в знак согласия, кричко сделал два шага назад, чтобы увеличить расстояние, отделяющее его от сарая, и пошёл к калитке. Остановившись в месте, которое просматривалось из слухового окна, он прокричал: "Смотри, Зуб, мы уходим. Даём тебе 10 минут форы. Успей уйти, считай, повезло. Запомни, Зуб, 10 минут и ни минутой больше". И сделал ещё пару шагов. Из слухового окна показалась голова зуба. Дым к тому времени поднялся до самой крыши, видимость испортилась, поэтому зубу пришлось вылезти чуть ли не на пол корпуса. Кричко краем глаза наблюдал за зубом. Остальное внимание сосредоточил на фигуре друга, застывшего на последней ступени лестницы. — Не дотянуться ему! Слишком далеко от окна! — прикинул он в уме. — Эх, жалкое, эффектное задержание получилось бы! Чтобы лучше видеть, что происходит во дворе, зуб вылез ещё дальше. Дым полз по стене, закрывая от него то, что происходит под самым носом. Гуров воспользовался ситуацией, он дотянулся до оконного проёма, ухватился одной рукой за перекладину, а второй захватил предплечье зуба. От неожиданности тот выронил двустволку. Она с глухим стуком ударилась о стену и полетела на землю. "Пусти, придурок, разобьёмся оба!" Заорал Зуб. Но Гуров хватку не ослабил. Наоборот, начал тянуть стрелка к себе. Тот как мог сопротивлялся, упираясь ногами в пол и стену. Тогда Гуров выпустил перекладину, перехватился второй рукой за пояс брюк Зуба и рванул его на себя. Какое-то время Зуб балансировал над оконным проемом, но не удержался и полетел вниз. Сгруппировавшись, лев полетел вслед за ним. Минута, и оба катились по земле. Зуб громко кричал от боли. Коленная чашечка на правой ноге неестественно вывернулась, на левом плече образовалась рваная рана, на щеке наливалась кровью ссадина. Кричко и участковый уже бежали к месту падения. Пока Стас заламывал руки Зубу и защёлкивал на запястьях наручники, участковый осматривал Гурова. "Давай, полковник, вы целы?" раз за разом повторял он. "Невероятно, вы целы. Уйди от греха", простонал Гуров. Он принял сидячее положение, потряс головой. Падение с высоты особого вреда не нанесло, только в голове шумело. То ли от удара, то ли от дыма, которым он успел изрядно надышаться. "Лёва, ты как?" поднимая на ноги зуба, бросил через плечо Кричко. — Я в норме. Пакуй его, Стас. Гуров поднялся, поднял с двухстволку и заковылял к машине. Кричко тащил туда же зуба. По дороге он растолкал толпу, протиснулся к машине, запихнул задержанного на заднее сиденье и сел рядом. Участковый уже начал разгонять любопытных. — Расходитесь, граждане, тут вам не цирк! — командовал он. — Какой расходитесь, о лух! выглянув из окна и не сильно беспокоясь о корректности построения фраз, окликнул его кричком: "Пожар тушить, кто будет?" Виноват товарищ полковник, смутился участковый и тут же отдал новую команду: "А ну, парни, хватайте вёдра, наполняйте водой, пока пожарная команда приедет, весь наш посёлок выгорит. Не стоите столбами вам говорят, до колодца и обратно живо!" Когда машина с операми вырулила из проулка к сараю, выстроилась дружная цепочка. Поселковый люд начал борьбу с огнём. Теперь точно всё. Облегчённо вздохнул Лев и повёл машину в Москву.